Апрель 11. Огни устремления, любви, подвига, преданности, равновесия. Огни, огни, огни. Без них любое явление, как мотор без тока или машина без пара. И если наступило пролая сознание, надо переждать мудро, не вовлекаясь в поток действий. Кончится пролая. И снова вольется жизнь в орбиту сознания, и станет далекое близким, и будет снова близок владыкам.